Артамонова так поразилась и ещё что-то так не выдержала, поднялась с песка и пошла по пляжу. Потом побежала. Если бы осталось сидеть возле Серёжика, взорвалась бы до смерти от распирающего грудь счастья. Надо было растворить это счастье, не оставлять в себе таких жизненно опасных количеств. Артамонова бежала, могла объезжать всё море вплоть до Швеции, но всё иссекает. И заряд счастья в том числе. Вечером ее бил озноб, оказывается, счастье тоже выматывает. В эту ночь, перед тем, как заснуть, подумала «Спасибо, Киреев!». Кстати, о Кирееве. Он ушел с третьего курса института и где-то затерялся на жизненных дорогах. Говорили, что играет в ВИА, вокально-инструментальном ансамбле, но ансамбль зажимали, тогда все зажимали. Руководящие товарищи воровали и зажимали, не допускали свободы мысли, чтобы удобнее было воровать. Хочешь свободы мысли, пожалуйста, но это не оплачивается. Платили только за верную службу. Артамонова не знала, но могла догадаться. Руфина втигатилась ни счётой, а Киреев чувствовал себя виноватым. В этот же период, с 20 до 30, ближе к 30, Артамонова вышла замуж за Серёжика. Это случилось сразу после прибалтики, когда Серёжек надел ей в знак кольцо Аркамонова почему-то подумала: да и игрался. Это относилось не к Сержику, а к Кирееву. Ей стало чего-то жаль. Сержик был порядочный и нудный, как все порядочные люди, зато можно было быть уверенной за свой завтрашний день. Такой любви, как Кирееву, не было, но она и не хотела такой. От такой хорошо умирать, а жить надо в спокойных, жизнеспособных температурах. За прошедшие 10 лет Сержик вернулся из армии Окончил институт иностранных языков, стал синхронным переводчиком. Артамонова была его второй женой. До нее он успел жениться и развестись. Его предыдущая жена, в отличие от Артамоновой, была хорошенькая, похожая на всех артисток сразу, но нервная. Когда ей что-то не нравилось в Сержике, она снимала с его лица очки и грохла о землю. Очки разбивались, это было ужасно. Сержик тут же переставал хоть что-нибудь видеть, но это не все. Главное то, что хорошие очки не достать. За границей они очень дорогие. Илюся выворачивалась как перчатка, чтобы её мальчик носил фирменные очки. А она, Озень, это уже хулиганство. Серёжек был милый, правда, много ел. У Артамоновой исчезла проблема, сказать не сказать, спросить не спросить. Она говорила и спрашивала, а чаще вообще не спрашивала. Делала всё по своему усмотрению. А Серёжек только кивал и ел. Артамонова догадалась: любовь власть. Всякая власть пролизует, а отсутствие любви свобода. Как хочешь, так и перемещаешься, хорошо без любви. Слуха уся жека не было. Он синхронил на одной ноте, и это профессионально удобно, потому что переводчик не артист. Он должен подкладывать текст, а не рассвечивать его интонациями. Одно только мешало. Серёжек в армии сломал передний зуб. А может, ему выбили? В армии и не такое бывает. Зубы своего рода загородка, скрывающая от глаз то, что происходит на вход дворе. А здесь в загородке дырка и видна работа языка. Человек ест, разговаривает. Язык переворачивает пищу, произносит буквы. Он беспрестанно занят, мелькает туда-сюда. Артамонова каждый день говорила Серёжику: "Вставь зуб. Он каждый день отвечал ладно. Через 360 дней, после 360 ладно, Артомонова сняла с его лица очки и грохнула их о землю.